Таким усталым и обессиленным он чувствовал себя сейчас. Но еще немного. Главное не упасть, удержаться на ногах. Сергей посмотрел на небо, словно ища помощи и поддержки. Но луна почему-то скрылась за тучами, словно спряталась от него. Вот вдали показались дачные домики. Сергей ускорил шаг и вскоре оказался на узкой улочке, тесно застроенной непрезентабельными щитовыми строениями. Где-то горит свет в окнах. Лето, ведь отдыхают люди. Где-то примостился под навесом потрепанный москвич или жигуленок, Виднеются ухоженные грядки, теплицы из полиэтиленовой пленки. Скромное шестисоточное счастье, отдых и от рада небогатых горожан, желающих вырваться хоть ненадолго к природе, покопаться в земле, чтобы, подавая на стол помидоры, гордо сказать «своё». Сергей стоял, беспомощно озираясь вокруг. Здесь его никто не ждёт, это точно. Он чувствовал себя совершенно потерянным, обманутым, забытым. Неужели всё было впустую? И что дальше? Смерть? Безумное и бесцельное существование, как там, в интернате. Горло больно сжималось, слезы подступали к глазам изнутри, словно прожигая огромные дыры. Он закрыл лицо руками и бросился бежать. Прочь отсюда, прочь! Если все обман, то и жить в таком мире не стоит. Он бежал, пока мог, но заплетающиеся усталые ноги скоро подвели его. Тринадцатый споткнулся и упал. На краткий миг показалось, что он летит куда-то в бездну. Потом сознание погасло, будто кто-то накрыл его черной пеленой, и все исчезло. Первое, что Сергей услышал, чей-то голос совсем рядом, радостный, почти ликующий. Он успел, успел до полуночи. Он медленно с усилием открыл глаза Разлепив тяжелые веки, над головой сияет луна. Диск ее уже начал убывать понемногу, но как она была прекрасна! Но главное, совсем рядом стоят люди в длинных белых одеждах и смотрят на него. Сергей был совершенно уверен, именно их он видел во сне когда-то. Он даже зажмурился на мгновение, потряс головой, боясь, что все это окажется лишь наваждением, но ничего не произошло. Только белые балахоны чуть колышутся от легкого ночного ветерка. Он поднялся на ноги, одернул зачем-то рубаху и так стоял, ожидая, что будет дальше. Молодой парень со шрамом во всю щеку подошел к нему и строго спросил. Кто ты? Я тринадцатый. Сергей чуть улыбнулся, точно так же спрашивал его когда-то человек зверю старого дуба. Откуда ты пришел? Да. Вот это вопрос. Что ответить на него? Назвать домашний адрес глупо. Да и не был он там уже много лет. Все это время, проведенное в скорбном доме можно было назвать только медленным умиранием, и он почти уже дошел до той грани, от которой нет возврата, и дальше только темнота. Сергей вздохнул, грудь его судорожно сжалась, и слова как будто сами слетели с губ, с места величайшей тьмы, ворот смерти. Ни один мускул не дрогнул на лице у вопрошающего. Но потому, как вспыхнули на мгновение его глаза, Сергей понял, что ответ был верным. «Что несешь ты с собой?» Сергей опять задумался, а в самом деле что? В карманах его штанов не найдется и медика, да и сами штаны ворованные. Он почувствовал себя таким нищим, обделённым. Хотелось крикнуть, у меня ничего нет. «Разве?» — шепнул тихий голос где-то в глубинах мозга. «А ты сам!» Быстро, словно в калейдоскопе перед глазами, пронеслись события последних дней.